Глава вторая. «Революцию покажут по телевизору». Аниме. 1963 год. «Кажется, величайшим в мире аниматором обязательно должен быть японец». Журнал «The New Yorker». 2005 год. 2003 год. Мальчик несется в летающей машине по трассам космической эры в окружении приветливого городского ландшафта будущего между стеклянных небоскребов. Он мчится под мостами, летит сквозь тоннели, огибая углы зданий, пока ему не перегораживает дорогу грузовик. При столкновении молодой человек мгновенно погибает. Его горюющий отец — ученый, и он конструирует механическую замену своему умершему сыну, маленького мальчика-робота. Механический ребенок идет в школу, где решает математические уравнения быстрее, чем учителя их записывают. Дома его заваливают игрушками, а папа-изобретатель души в нем не чает. Проходит много лет. Маленький робот, естественно, не растет, как рос бы живой ребенок, что мучает его создателя, постоянно напоминает об утрате. Хоть маленький робот ни в чем не виноват, от него отворачиваются. Его переселяют в цирк, где он вместе с другими одинокими изгнанниками вынужден развлекать людей гладиаторскими боями и опасными трюками. После неудачного фокуса Шапито взрывается, но механический мальчик не спешит убежать, а использует свою сверхсилу и ноги ракеты, чтобы освободить зрителей и унести руководителя цирка в безопасное место. Тем не менее... Руководитель отказывается освободить мальчика и его друзей из рабства. При поддержке доброго ученого, который позже становится приемным отцом робота, механическая трупа устраивает мировую революцию с лозунгами «Да здравствуют права роботов!» И роботы не рабы. В заключении первой серии «Могучего атома» человечество предоставляет роботам гражданство, и атом, механический мальчик с торчащими волосами, ботинками-ракетами и добрым сердцем, становится новым героем. Это был самый первый мультфильм, созданный для показа по телевидению в Японии. После его премьеры, в первый день нового 1963 года, все кардинально изменилось. «Могучий атом» — стартап без инвесторов, снятый на очень скромные деньги и содержащий, всего треть стандартного количества кадров, используемого при производстве анимации. В результате изображения выглядели столь неестественными, что профессионалы индустрии обозвали их движущимися картонными куклами. Но детям было все равно. Они уже видели по телевизору иностранные мультики «Папай» и флинстоуны но «Могучий атом» был сделан специально для них и основан на популярном комиксе, который они знали и любили. Успех сериала во многом объяснялся его новаторством и обаянием, а также своевременностью. Токио в начале 1963 года, готовый превысить порог в 10 миллионов жителей, в том же году стал крупнейшим городом на планете. Фактически он начал во многом напоминать мегаполис из первой серии «Могучего атома». Строительные леса новых небоскребов, шоссе, тоннели и пути для скоростных поездов бешеными темпами расползались по городу и сельской местности. Япония готовилась к особому событию, означающему возвращение побежденной страны в мировое сообщество. К Олимпиаде 1964 года в Токио. В разгар космической гонки, Идея о том, что летающие машины и умные роботы скоро смогут носиться по эстакадам между токийскими высотками из стекла и стали, не казались неправдоподобной. Как и идея о том, что на тех же самых улицах могли бы проходить митинги, благодаря широкому освещению протестов против АНПО. Могучий атом отлично передал беспокойство молодежи о будущем. Рожденные во время послевоенного бэби-бума Они были слишком юны, чтобы помнить лишение войны и росли в условиях экономики, растущей как на дрожжах. На пике популярности сериал смотрело более 40% японских семей, что сопоставимо с числом зрителей Олимпиады. Первый вышедший в эфир мультфильм задал коммерческую модель и художественные приемы, которые даже сегодня, спустя более чем полвека, питают японскую анимацию. Огромные глаза, взлохмоченные волосы, театральные позы, долгие статичные кадры. Он также познакомил мир с новым понятием «аниме», как гордо назвал жанр создатель сериала, чтобы отделить свое произведение от театральной и иностранной «анимисен». Так произносилось по-японски английское слово, означавшее «анимацию» анимейшн. Шоу действительно не укладывалось в стилистику анимации любых других стран. Это были не забавные симфонии Сили Симфони, или безумные мелодии Луни Тюнс, и даже не ситком Джетсоны, The Jetsons, Названный в память об устрашающей силе, завершившей войну, хотя и смягченный мультяшными формами, могучий атом, помог создать контекст для будущего — наступавшего так быстро, что даже взрослые не могли за ним угнаться. Резкие переходы от шутовского балагана к серьезным социальным высказываниям давали основу для создания аниме как новой формы развлечений и одновременно мощного попкультурного инструмента — зубастого Диснея. С самой первой серии первого телевизионного аниме Молодым зрителям представили фундаментальные парадоксы технически развитых стран. Те же устрашающие энергии, которые полностью уничтожили Хиросиму и Нагасаки, можно было использовать в мирных целях. Техника способна приводить в восторг, но также угрожать и отпугивать. Прогресс часто сопровождался победами и поражениями. Авторитетные лица не всегда знают, как лучше. Чтобы изменить ситуацию, порой требуется выйти на улицы. Поместив эти сложности в простой драматический конфликт между хорошими и плохими парнями, «Могучий атом» давал детям надежду, что если мир становится страшным, доброе сердце в силах изменить его, даже если это не сердце из плоти и крови, а маленький атомный реактор. Тематически и визуально «Могучий атом» стал ориентиром для всех будущих телевизионных аниме. Комиксы манга и аниме, усовершенствованные поколениями преемников, превратились из простых детских развлечений в сильные выразительные средства. Они подогревали мечты молодежи, давая удивительную подпитку социальным движениям, а позже стали желанным контрастом западной фантастики. Особая универсальная привлекательность аниме сделала его развлечением и одновременно чем-то большим, способом трансляции культурных ценностей. В 2003 году в мире все еще не было летающих машин и роботов, хотя тот год отмечен событием, которое показалось бы столь же невероятным публике в 1963 году. Оценив высокий уровень искусства аниме и его растущее мировое влияние, Американская Академия кинематографических искусств и наук наградила «Оскаром», за лучший анимационный фильм-аниме под названием «Унесенные призраками». Но минута славы для аниматоров Японии пока была в далеком будущем. В аниме отцом Атома был безумный ученый доктор Тенма. В реальности он являлся детищем художника комиксов Осаму Тедзуки, родившегося в Осаке в 1928 году в одной незаурядной семье. Богатство семьи позволило Осаму в детстве предаваться двум страстям — посещать представления популярной женской труппы такарадзука Ревью», которая известна яркими музыкальными произведениями, стирающими различия между полами, и смотреть анимационные фильмы у Уолта Диснея. В «Ревью» он узнал о мелодраме и мощи женских образов. У дядюшки Уолта — позаимствовал такие стилистические приемы, как округлые формы, огромные глаза и использование антропоморфных животных в качестве главных героев. Его увлеченность граничила содержимостью. Посещая пять сеансов в день, Тедзука 50 раз посмотрел «Белоснежку и семь гномов» и более 130 раз «Бэмби» во время их проката в Японии. Его стремление раствориться в иностранных фантазиях доказывало, как мало отечественных анимационных фильмов существовало в те дни в стране. В 1941 году армия императора с целью пропаганды показала копию «Фантазии», обнаруженную на борту захваченного американского грузового корабля. Примечание. «Фантазия» — полнометражный анимационный фильм-мюзикл студии Уолта Диснея, вышедший в 1940 году. Конец примечания. Идея заключалась в том, что японцам стоило лучше знать своего врага. Кажется, это сработало. Один мужчина из числа приглашенных был так тронут мастерством кинематографистов, что расплакался в финале. Летом 1945 года, когда Вторая мировая война близилась к завершению, Тедзука корпел над медицинской учебной программой в Императорском университете Осаке. Хотя Тэдзука целыми днями рисовал, он все же сумел сдать чудовищные вступительные экзамены, чтобы поступить в ВУЗ. Как любого физически крепкого молодого мужчину в стране, его призвали бы на военную службу в случае непоступления в колледж, и это, несомненно, служило сильной мотивацией. Очень сообразительный, но незаинтересованный студент Тэдзука с удвоенной силой рисовал во время учебы. Как-то раз Асаму наказали за то, что он убедил студенток-медсестер раздеться для изучения анатомии. Преподаватели так часто ловили его за рисованием прямо посреди лекций, что в конечном итоге посоветовали бросить медицину и стать художником, чтобы в будущем он по халатности не убил пациента. Тедзуки представилась идеальная возможность воспользоваться советом. Поскольку издательская промышленность Токио пришла в полный упадок из-за бомбардировки города, множество крошечных издательств из Осаки, вечного конкурента Токио, ринулось заполнить брешь. Осака ⁇ второй по величине город Японии. В 17 и 18 веках был столицей страны. Его приземленная, прагматичная торговая культура служила и продолжает служить контрастом изысканности и притягательности Токио. Диалект Осаки, считающийся грубоватым по сравнению с космополитическим Токио-эссе, это фактически излюбленный язык современных японских комедиантов. Осака тоже получила свою порцию зажигательных бомб. Одна из них чуть не убила Тедзуку, которого назначили на дежурство по обнаружению огня в составе бригады наблюдателей средней школы. Насколько изменилась бы послевоенная японская поп-культура, если бы бомба попала в цель? Несмотря ни на что, Осака I вновь запустила печатные станки. Первые послевоенные издатели было нацелились не на литературу, а на вариант манги, называемой касихон, комиксы для детей, выдававшиеся на прокат за деньги через районные платные библиотеки, что-то вроде видеопроката того времени. Возможно, издатели ощущали тот же неудовлетворенный спрос на игру, который побуждал Мацудзо Косуга выпускать жестяные игрушечные джипы всего через несколько месяцев после окончания войны. Это была не слишком сложная работа. Редакторы едва прочитывали книгу, отправляя ее прямо в печать. То есть вы могли придумать и издать работу любого содержания, вспоминал художник Йосихиру Тацуми современник и конкурент Тедзуки. Тогдашние газеты выступали против вульгарных комиксов, полных бандами ниндзя и самураями. Выпускались обзорные статьи, серьезно предупреждавшие относительно содержания, от которого у вас волосы встанут дыбом. Предсказуемо, никакие сетования взрослых не помешали ненасытной молодежи убегать от реальности в развлекательный контент. «Дешевая манга» стала прекрасной платформой как для известных, так и для начинающих художников. Дебютировал Тедзука в возрасте 18 лет в январе 1947 года с произведением крупной формы, захватывающим приключением под названием «Шин Такараджима» —— «Новый остров сокровищ». Книга объемом в 200 страниц, была основана на сценарии опытного карикатуриста и аниматора Ситимы Сакая, взявшего многообещающего молодого Тедзуку под свое крыло. Под руководством учителя Тэдзука разделил действия на множество кадров, делая чтение манги больше напоминающим просмотр фильма, чем комикса. Во времена, когда тираж в тысячи экземпляров считался большим, эта манга — продавалось в сумасшедшем количестве 400 тысяч экземпляров, причем без какой-либо рекламной поддержки, за исключением сарафанного радио. А Тедзука не получал ничего, кроме 3000 йен в оплату за рисунки. Подобное было в порядке вещей. Но Сакай незаметно подправлял лица многих персонажей, прежде чем отдать страницу издателю. И такое пренебрежение... Тедзука никогда ему не простит. Шинта Караджима представляла революционный момент для японских комиксов. В 1920-е годы художники, вдохновленные американской политической карикатурой и комиксами из воскресных газет, стали рисовать собственные комиксы для ежемесячных журналов. Однако в военные годы органы цензуры – свели мангу к уровню безобидного семейного развлечения или пропаганды с сюжетами вроде повышения производительности во имя павшего героя-адмирала Ямамото». Теперь художники снова могли самовыражаться. Творение Сакая и Тедзуки проложило путь к тому, что стали называть «сюжетной мангой», открывая новые двери для иллюстрированных книг благодаря эмоциональной силе и серьезности их исполнения. Из-за их неожиданной популярности всю индустрию комиксов сотрясали новые будоражащие идеи. О том, что комиксы могут быть чем-то большим, нежели глупое развлечение. Что действие не нужно вмещать в единственную картину или единственную страницу, а можно растянуть историю на сотни страниц, как роман. Это сделало Мангу достойной альтернативой литературе и фильмам. Она утратила статус низкопробного чтива. Так как манга печаталась на дешевой бумаге и оставалась в обращении, пока не развалится, до нашего времени дожило мало образцов этой плодотворной работы в истории комиксов. Ради переиздания 70-х годов Тедзука заново нарисовал все с нуля и вдобавок убрал имя Сакая с обложки. Точная копия оригинала была переиздана только в 2008 году. Много лет спустя, после смерти Тедзуки. Когда в 1952 году центр издательской индустрии манги переместился в быстро застраивающийся Токио, Тедзука последовал за ним. Невероятно, но он сумел сдать заключительные экзамены в медицинском вузе и завершить годичную ординатуру в больнице, одновременно разрываясь между работой сразу в трех разных журналах для мальчиков. Хотя Тэдзука родился в состоятельной семье, а популярность его манги все больше и больше росла, он предпочел жить в дешевом отеле под названием «Токива Со». В этой грязной ночлежке для иллюстраторов комиксов Тэдзука наслаждался совместной работой с коллегами-художниками, которые преклонялись перед ним. Он охотно делился познаниями в искусстве и бизнесе и платил голодающим коллегам за помощь, когда не успевал вовремя сдать работу. Некоторые из тех, кого тэдзука взял под крыло, позже стали звездами в мире манги. Их работы стали доступны большему количеству детей, чем когда-либо раньше, благодаря новым еженедельным комиксам-антологиям, включая Weekly Shonen Magazine и «Манга Сандей. Оба появились в 1959 году и быстро заменили платные библиотеки как посредника между художниками комиксов и японскими читателями. Безумно плодовитый Тедзука рисовал бесчисленные серии в самых разных жанрах. К своему основному направлению, научно-фантастическому «Могучему атому», он добавил драмы о животных в стиле Диснея. Среди них «Император джунглей», позже выпущенный за границей под названием «Кимба, the white lion» «Кимба, белый лев» и романтическая приключенческая сказка для маленьких девочек «Принцесса-рыцарь» о красивой принцессе, которая переодевается принцем, чтобы сражаться за свое королевство. Вездесущие работы Тедзуки стали преобладать в журналах комиксов. Однако даже когда его стиль достиг максимальной популярности, новое поколение художников стало жаловаться на засилье мультяшных мелодрам Тедзуки, действия которых происходят в вымышленных странах. Они мечтали использовать этот формат для исследования тем, соответствующих их собственным вкусам и переживаниям. Чтобы отличать свои более мрачные, меланхоличные работы от манги, предназначенные для маленьких мальчиков и девочек, новые авторы назвали их «гекига», буквально «драматичными картинками», а еще проще «графическими романами». Их появление изменило направленность японских комиксов сильно расширив потенциал данного формата. Новый термин выдумал амбициозный 24-летний художник Йосихиро Тацуми. В 1957 году он стал помещать его на титульных страницах своих комиксов, чтобы сделать акцент на любимых им брутальных темах. Будучи на 6 лет моложе Тедзуки, Тацуми достиг совершеннолетия во времена оккупации и жил в районе, расположенном неподалеку от дома Тедзуки. Он почитал Шинта Караджима как священный текст и даже некогда приходил к старшему художнику за советом. Но Тацуми и его друзья чувствовали, что из работ Тэдзуки ушел некий свет после того, как он переехал в большой город и бросил полноформатные повествования ради серийных. В 1959 году Тацуми убедил шестерых художников объединиться в коллектив, который он назвал «Мастерской Гекиги». Их первой акцией стала рассылка открыток с манифестом, оповещавшим об их существовании издательства, газеты, редакции и других художников, включая самого Тэдзуку. Вот заключительные строки манифеста. «Сверхзвуковой взлет кино», Радио и телевидение в последние годы породил новую форму сюжетной манги, которую мы называем гакига. Есть спрос на развлекательную литературу для молодых людей, прежде неудовлетворенный потому, что для него не было площадки. Эти читатели являются целевой аудиторией гакиги. Первый проект мастерской гакиги — ежемесячный выпуск комиксов под названием «Матен Роу». Небоскреб. Нашел заинтересованных потребителей в быстро исчезающих платных библиотеках. Ушел в прошлое театрально-экстравагантный стиль Тедзуки со всеми его мультяшными персонажами, их смешными оплошностями и шутками. Его место занял новый, более жесткий стиль иллюстрированного повествования, полный сумрачных контрастов, тонких линий и бурной подростковой энергии. матенроу -эн Роу был не похож ни на что другое. Обложки были мрачными, полноцветные крупные планы рук, закованных в цепи, безлюдные железнодорожные переезды, автоматические пистолеты. Им соответствовало содержание под такими заголовками «Корпорация», «Убийство», «Первый ночной клиент» и «Взорви все это динамитом». Преобладали истории о наемных убийцах, грязных полицейских и коварных дамах. Некоторые из работ были выполнены настолько грубо, что напоминали скетчи, как будто художники торопливо набрасывали кадры за столами, в то время как вокруг них творилось изображаемое насилие. Простой, но выразительный Маттен Роу отражал драматические изменения в образе жизни многих японцев. В конце Второй мировой войны Подавляющее большинство населения жило в сельских районах, но многие бежали от бомбежек в крупные города. К 1970 году почти три четверти граждан Японии жили в промышленных центрах – Токио, Осаке, Кобе и Нагое. Америка когда-то пережила похожий процесс урбанизации, но он разворачивался в течение столетия. В послевоенной Японии Требования быстрой индустриализации сократили массовую миграцию на одну четверть от этого периода. Интерес искушенных читателей вызывали не только Тацуми и его товарищи. Еще были работы Сампея Серато, создавшего в 1959 году мангу для платных библиотек «Ниндзя Бугейчо, «Справочник по боевым искусствам ниндзя», и в 1964-м «Гэкигу» «Камуи Дэн» — легенду о Камуи. Серато рос в годы войны, наблюдая, как его отца, авангардного живописца, терроризировала за либеральные убеждения полиция. Испытывая глубокое недоверие к властям, Серато зарисовывал истории, настолько пропитанные левой общественной критикой, что позже активисты стали рекомендовать их вместо чтения Маркса. В «Ниндзя Бугейчу. И, и Дэн, где действие происходит во времена самураев, обычный сюжет зеркально изменен, и легендарные японские войны представлены безжалостными угнетателями многострадальных крестьян, а антигерой-ниндзя работает на два фронта в своих корыстных интересах. Бои зачастую кровавая бойня. Сирата как бы обрызгивает кровью свои рисунки, сдувая чернила с кисти на бумагу. Его мрачные контуры, тщательно продуманные сцены боев и зверств, демонстративно-антикапиталистическое мировоззрение глубоко резонировали с настроением нового поколения молодых горожан, разочарованных обещаниями японского экономического чуда. Подавляющее большинство новых мигрантов составляли молодые люди, завербованные в селах и привезенные в большие города через систему чартерных поездов найма, которые ходили ежегодно с 1954 по 1975 год. Поезда приходили в конце каждого учебного года, и тогда платформы сельских станций заполняли родители со слезами, провожающие своих детей-подростков. Многих нужда заставляла идти работать прямо после окончания средней школы. Образы отрицательных героев Гэкиги сопровождались отчуждением, большим количеством секса и насилия, что глубоко резонировало со стремительно растущей демографической группой рабочих подростков. Живя в незнакомой городской среде вдали от родных, они жаждали эмоций, развлечений и простого человеческого общения. Работа долгими сменами на стройках, фабриках или в сфере услуг оставляла им мало времени для социализации. А Гекига, предлагала дешевый и удобный выход. Мастерская Гакиги просуществовала всего лишь три года, пока в 1960 году разногласия по вопросам общей направленности не заставили ее членов разойтись. Но жребий был брошен. Японские подростки целыми толпами пересаживались на корабль развлечений Гэкиги, в отличие от Америки, где обеспокоенность подростковой преступностью привела к учреждению в 1954 году Сурового кодекса комиксов. Кодекс кажется зеркальным двойником Декларации Тацуми. Он требовал уничтожения мрачной, грязной, жуткой иллюстрации. Утверждал, что преступление должно изображаться как неприятное, отвратительное действие. Объявлял сексуальное извращение и даже идею соблазнения запретными и предписывал, чтобы добро в любом случае побеждало зло. Кодекс комиксов превратил поколение талантливых американских авторов в нянек. В Японии художники имели свободу действий, если их работы продавались. Это позволяло им всецело принять новую мрачную альтернативу мейнстриму. Тедзука расхаживал по офису, читая горы изданий Гекиги, взятых его ассистентами, В платных библиотеках для изучения. Будучи неуверенным в себе, он считал распространение этих суровых рисунков угрозой его с трудом завоеванному лидерству в мире комиксов. Получив манифест «Мастерской Гекиги», он опубликовал гневное послание под заголовком «Новым художником детской манги», где осудил молодых художников за отказ от их предполагаемого долга развлекать детей. Кроме того, — не смог удержаться он, — ваши рисунки не настолько хороши, чтобы выдержать критику взрослых. И нечего тут. Однако существование конкурентов нервировало Тедзуку. Он все больше возбуждался, расхаживая по офису и изучая истории, так не похожие на его собственные, пока однажды не упал с лестницы. Тедзука остался целым и невредимым. Но это было плохим предзнаменованием. Посыпались гневные письма от читателей, а его собственные помощники в свободное время читали Гекигу для удовольствия. Тедзука погрузился в несвойственную ему депрессию. Она оказалась такой глубокой, что мужчина консультировался с психотерапевтом, а это было неслыханно в Японии тех дней. Врач сказал, что его вылечат только три года отпуска. Когда диагноз провоцировал паническую атаку, доктор невозмутимо посоветовал ему еще и жениться. Вернувшись к себе в студию, Тедзука злился из-за невыносимости своего положения и пришел в такое возбуждение, что снова свалился с того же лестничного пролета. По иронии, его черная полоса совпала с моментом прорыва, когда работы Тедзуки — стали привлекать внимание молодой послевоенной анимационной индустрии в Японии. В 1958 году Тойе Дога, крупнейшая студия страны, предложила Тэдзуки поработать над полнометражным анимационным фильмом по мотивам его манги «Боку но Сонгоку» «Мой сунь укун». Она публиковалась главами в одном популярном журнале комиксов с 1952 по 1959 год и основывалась на китайском классическом романе XVI века «Путешествие на Запад». Динамичная народная сказка повествовала о приключениях обладающего суперсилой царя-обезьян, способного говорить и драться лучше любого человека. 30 лет спустя художник Акира Торияма изучит тот же миф, и создаст мангу и аниме-сериал «Драгон Dragon Ball «Жемчуг дракона». Популярная экранизация Тедзуки по-новому трактовала легендарного героя в диснеевском стиле, с огромными ушами Микки, обрамляющими неестественно большие глаза и круглый нос. Тойе, стараясь понравиться детям Японии и всего мира, ухватилась за этого персонажа, Как за идеального главного героя нового полнометражного анимационного фильма. Той и Дога, основанная за три года до этого с четкой целью стать Диснеем дальнего востока, являлась крупнейшей и самой успешной анимационной компанией Японии. Тедзуки их предложение на первый взгляд показалось работой мечты. Он тешил себя мыслью стать аниматором еще в годы учебы в университете. Отказ в работе от токийской анимационной студии в 1946 году заставил его направить энергию на комиксы. Теперь Тойе фактически давали ему второй шанс. Ему хотели доверить то, что было и оставалось самым важным элементом создания мультфильмов, будь то в Японии или где-нибудь еще — рисование раскадровок. Серии последовательных рисунков разъясняющие развитие сюжета сцена за сценой, это и есть раскадровки, душа анимационной продукции и желанный шанс для художников оставить свой уникальный след в проекте. Но Тедзука уже не был восторженным студентом, жаждущим признания. Несмотря на отчаянную конкурентную борьбу с художниками Гакиги, он с большим перевесом оставался самым высокооплачиваемым комиксистом Японии. Имея плотный график и давно привыкнув действовать по собственному календарному плану, он, по собственному признанию, не слишком серьезно относился к срокам. Представив через несколько месяцев необходимые раскадровки, Тедзука обнаружил, что многие его исходные идеи были изменены сотрудниками студии, вынужденными принимать творческие решения без него. Возможно, гордость Тэдзуки была уязвлена, но результат стал хитом. Мультфильм «Путешествие на Запад», выпущенный в 1960 году, заслужил восторженные отзывы японских детей. Одним из его фанатов был семилетний Сигэру Миямото, который десятилетия спустя стал гейм-дизайнером и использовал быка из этого фильма в качестве прототипа «Боузера», последнего босса в игре Super Mario Брос» — «Супер Братья Марио». Американская версия фильма была гораздо менее успешной. Сильно переписанный и очищенный практически от всех азиатских имен великий Алаказам провалился у западной публики и даже вошел в бестселлер 1978 года 50 наихудших фильмов всех времен. И как они стали такими. Успех путешествия на Запад не вязался с волнениями, назревавшими среди вечно перерабатывающих и низкооплачиваемых сотрудников то и Дога. Чтобы уложиться в срок и выпустить этот фильм, каждый аниматор был вынужден отработать более 90 неоплачиваемых сверхурочных часов в месяц. Теперь, когда проект завершился, они создали профсоюз, дабы подать руководству петицию с требованием улучшить условия труда. Тайно собираясь в соседней лапшичной, мультипликаторы готовили список требований из 31 пункта, начиная с более высокой оплаты и более разумного графика и заканчивая предоставлением пищи во время вынужденных сверхурочных. Студия предложила обсудить их притязания, но после года мучительных переговоров Единственной уступкой, которую сумел выжать профсоюз, был один официальный 15-минутный перерыв в день. В начале декабря 1961 года разочарованные мультипликаторы начали серию двухчасовых забастовок среди рабочего дня, чтобы добиться своего. Эта конфронтация стала первой для мультипликаторов, но в Японии было много подобных трудовых конфликтов. Профсоюзы имели долгую и славную довоенную историю. Уничтоженные властями во время войны, они быстро восстановились и поощрялись оккупационными войсками США, поскольку те изначально считали организованный труд силой демократии. Но медовый месяц был недолг. Военные все больше тревожились из-за того, с каким энтузиазмом рабочие боролись за лучшую оплату и условия труда. Только в 1946 году прошло более 100 таких акций. Накануне национальной многоотраслевой стачки, организованной в начале 1947 года, генерал МакАртур неожиданно сменил курс и вообще запретил всеобщие забастовки. Рабочий класс переживал тяжелые времена голода и безудержной инфляции и воспринял резкое решение как подлую пощечину, первую трещину на фасаде милосердного завоевателя. «Что это за демократия?» требовал объяснений от оккупационных властей профсоюзный организатор Ясиро Ии. Японские рабочие — не рабы американцев. Те, кто трудился в сфере развлечений, не были исключением. В начале 1948 года, после множества безуспешных переговоров, Профсоюз рабочих сцены со студии Тоха, конкурентов ТОЯ, заперся в звуковом павильоне. Добиваясь повышения зарплаты и большего участия в составлении производственного графика, они превратили инструменты киноиндустрии в импровизированное оружие. Мастера по спецэффектам изготовили бомбы из красок. Электрики превратили шумовые машины в водяные пушки и вооружились промышленными вентиляторами, чтобы распылять молотый перец на потенциальных «штрейкбрехеров». Примечание. «Штрейкбрехер» — сотрудник или наемный рабочий, который идет работать во время забастовки вопреки интересам бастующих. Конец примечания. Среди тех, кто выходил на баррикады, был Акира Курасава. Потребовались 2000 спецназовцев и помощь первой кавалерийской дивизии США, чтобы выгнать оккупантов. Даже 13 лет спустя, в 1961 году, в памяти сотрудников были свежи воспоминания об этой суровой, дорого им осаде. Группа анимации «Тоей» едва ли призывала к насилию. Ее члены приостановили работу и собрались на ближайшей железнодорожной станции, чтобы раздать листовки, обвиняющие студию в нарушении их гражданских прав. Но даже столь мягкая огласка привела президента Тойей в ярость. 5 декабря в 9 утра он совершил непредвиденный шаг, не пустив команду аниматоров в студию. Вынужденный простой длился несколько дней, прежде чем управление и профсоюз достигли соглашения. Но нанести ущерб он успел. Старейшие аниматоры, разочарованные студией и уступками своего профсоюза, стали увольняться отчасти вследствие того, что мало кто верил в настоящие перемены. А большинство — в связи со слухами об открытии в городе новой студии, отдела анимации «Осаму Тедзука Продакшнс», дочерней компании, процветающей студии манги «Тедзуки». В течение года ее переименовали в «Муси Продакшнс», где слово «Муси» пишется японским иероглифом со значением «жук», тем же, которым Тэдзука писал собственное имя Осаму. Это было подходящее название для студии, готовой стать возмутителем спокойствия для элиты мультипликации. Но мог ли Тэдзука перенести свое искусство пера, чернил и бумаги на киноэкран? Вопрос оставался открытым. Опыт Тэдзуки на той научил художника смирению осознанию, что человеческие взаимоотношения перевешивают само искусство, как он сам позже писал. Анимация требует слаженной коллективной работы. В ней нет места одиноким волкам. Держа это в уме, Тедзука делал все возможное, чтобы собрать самую талантливую волчью стаю, какую мог. В новой студии, которую он открыл в июне 1961 года, в комнате над своим гаражом. Сотрудники получали в 2-3 раза больше средних зарплат той. В итоге он поставил доходы лучших аниматоров в один ряд с доходами других работников умственного труда. Еще Тэдзука предоставлял им льготы, за которые ему были больше всего благодарны. Например, бесплатные обеды и дневные перекусы. Мечта многострадальных художников осуществилась и они толпами перебегали к нему и стоей. Существовала только одна мучительная проблема. В первые месяцы у студии не было никаких проектов. Не над чем было работать, чтобы сдержать обещания. И все же слова лучшего художника комиксов в Японии, открывающего студию анимации, вызвали большой общественный интерес. В бесчисленных интервью для прессы Тедзука демонстративно уклонялся от сравнений с Диснеем. «Они в основном занимаются детской литературой», сказал Осаму в интервью журналу «Шукан Корн». «Дисней хорош для начала, но я уверен, что могу поднять человека на более высокий уровень». Ироничное высказывание для человека, прежде так осуждавшего взрослые темы гакиги. Тэдзука оплачивал все из собственного кармана, используя отчисления стиражей комиксов, которые продолжал рисовать с неизменной быстротой. Первый проект «Муси Продакшнс» — сорокаминутный экспериментальный фильм «Сказки одной улицы». Изображал бурлящий мегаполис, плакаты и вывески которого оживают, прежде чем их растопчут солдатские сапоги. Тэдзука считал его как визитной карточкой индустрии, так и возможностью испытать новую американскую технику ограниченной мультипликации, которая использовала минимум движущихся изображений для экономии средств и времени. Конечный результат получился, несомненно, стильным. Но мучительно медленный темп и тяжеловесный морализм сделали его неподходящим для широкого зрителя, и, видимо, даже для профессионалов. На премьере в кинотеатре сидел новый сотрудник Той по имени Хаяо Миадзаки. Он был одним из заместителей, нанятых после масштабного бегства старейших аниматоров на Мусе. Как он писал позже, приторная сентиментальность фильма была ему так отвратительна, что вызывала мурашки на спине. «Было ужасно получать зарплату в компании, не имеющей никакой прибыли», вспоминал аниматор Юсаку Сакамото. «Все сотрудники анимационного отдела ходили вместе выпивать и пытались придумать что-нибудь, чтобы вернуть прибыль. Телереклама? Выгодно, но скучно. Фильмы?» Большинство аниматоров были беженцами из стоей, и отлично знали, как тяжело снять полнометражный фильм. В конце концов, они пришли к мысли делать мангу для телевидения. Другими словами, анимационный телесериал. Это было не такой уж безумной идеей. Страна занимала уже второе место в мире по потреблению телепередач после Соединенных Штатов. И даже был прецедент. Папай Телеканал TBS начал транслировать американские короткометражные мультфильмы в 1959 году, И это было здорово. Школьники бросали все и неслись домой, чтобы успеть к началу. Чем больше Сакамото размышлял, тем больше смысла видел в проекте. Им нужна была только история. Очевидным выбором стал «Могучий атом». Это была самая популярная манга Тедзуки. Ее знал каждый ребенок. Она все еще хорошо продавалась спустя более 10 лет после своего дебюта и имела более чем достаточно сюжетных линий, которые можно было развить в сериале. А приятнее всего то, что раскадровка уже фактически была готова прямо там, на страницах комиксов. Да, «Могучий атом» казался идеальным. Когда Сакамото и остальные сотрудники представили идею Тэдзуки, он с воодушевлением одобрил проект. На то, чтобы создавать по получасовому мультфильму каждую неделю, потребовалось бы гораздо больше денег, чем имел в запасе даже автор комиксов-бестселлеров. Тедзука подсчитал, что стоимость производства превысит миллион йен за эпизод. Даже с техникой ограниченной мультипликации нельзя было обойти то обстоятельство, что создание мультфильмов — невероятно долгое и трудоемкое дело. Фактически, по этой причине никто в Японии никогда раньше не пытался выпускать анимационные сериалы для телевидения, даже такие большие студии, как Той. Потенциальные инвесторы пасовали перед подобными затратами. Ему требовался спонсор. В бурно развивающейся японской экономике существовало много компаний, заинтересованных в том, чтобы их названия фигурировали в титрах популярных телевизионных сериалов. Все знали, как известен Тед Зука. Создать мультфильм по такому популярному комиксу, как «Могучий атом», казалось элементарным. Все затрудняло то, что спонсоры от корпораций привыкли к игровым шоу, которые можно выпускать гораздо дешевле, чем 500 тысяч йен за эпизод. «Они ни за что не инвестируют в три и даже в два раза большую сумму в непроверенное шоу», — сетовал Тедзука. Спустя несколько недель только один спонсор проявил интерес. Кондитерская компания «Мейджи Сейка». В отчаянии аниматор обязался выпускать каждую серию всего за 550 тысяч йен, обещая покрывать разницу из своего кармана. Компания согласилась и Fuji Television дала шоу зеленый свет». Но эта победа повторила опыт работы над фильмом «Путешествие на Запад» и оказалась для Тедзуки неоднозначной. «По современным стандартам, нет, даже по стандартам того времени, сумма была нелепо маленькой», — написал мультипликатор в автобиографии. Он назвал ее величайшей ошибкой в своей карьере. Могучий атом снискал успех, доказав жизнестойкость отечественной телевизионной анимации, но также установил необдуманно низкий максимум для ее бюджетов на десятилетия вперед, нанеся ущерб студиям Японии. Излюбленные элементы японской анимации, эффектные театральные позы, затяжные стоп-кадры, ограниченный диапазон движений превратились из отчаянно экономных обходных решений В ключевые факторы, отличающие аниме от мультфильмов, выпускавшихся в других странах. Но это нечто большее, чем стилистические приемы. Они являются прямым результатом рокового исторического выбора, сделанного Тедзукой много десятилетий назад. Англоязычная версия «Могучего атома», переименованного в «Остробоя», вышла в эфир на американском канале NBC – В 1963 году. А заинтриговала NBC в «Могучем атоме» — не новаторство. Больше всего им понравилась его дешевизна. Сцены жестокости, секса и все, что связано с японской культурой, тщательно подчистили. Если покупатель слышит, что фильм японского производства, то в соответствии с представлениями своего времени считает его никудышным. Поэтому маленький атом стал астробоем. Он задал стандартную схему для импорта следующих японских картин в США. Лео, Льва и главного героя ленты Тэдзуки, император джунглей, переименовали в Кимбу Белого Льва. Отчаянный гонщик Гоми Фуне превратился в спиди гонщика и так далее, и тому подобное. Здесь не было никакого особого умысла. На самом деле, NBC наткнулись на могучего атома совершенно случайно, когда один из их сотрудников мельком увидел серию в отеле во время поездки в Токио. Вопрос состоял не в том, смогут ли японские мультфильмы радикально изменить американские вкусы, а скорее в том, способны ли они соревноваться с флинстоунами за долю стоимости. Поэтому «Астробой» был не столько лучшим образцом, сколько пробным шаром. NBC даже не показывали его на основном канале, а передали на маленькие местные станции. «Если мы с этим провалимся», — думало руководство, — «то хотя бы сведем урон к минимуму». Провала не случилось. «Остробой» стал хитом по рейтингам как минимум на местных станциях, транслировавших его. Но успех не смог убедить руководство киноиндустрии в том, что японская анимация не просто дешевая альтернатива качественной американской продукции. Такое положение вещей сохранялось долгие годы наряду с неестественными, наскоро озвученными английскими версиями фильмов о монстрах, например, о Годзилле и его еще более бюджетном брате Гаммери, аниме четко вписалось в общую категорию Селано в Японии. Согласно широко распространенному после войны мнению, японские вещи бывают изредка забавными, но непременно низкосортными. Рейтинги астробоя той осенью, когда вышла первая серия, легко обогнали рейтинг «The Mickey Mouse Club», что стало личной победой Тедзуки. Среди его поклонников числился режиссер Стэнли Кубрик. Он прислал письмо с предложением о сотрудничестве в создании визуальных концепций для нового научно-фантастического фильма, действие которого происходит в первый год 21 века. Как всегда перегруженный работой, Тедзука ответил вежливым отказом. Но интересно, каким бы вышел фильм «2001. Космическая Одиссея», если в него добавить немного визуальных и комических приемов характерных для творчества Тэдзуки. «Бог комиксов» — так теперь называли аниматора и поклонники, и критики, когда романист Токеси Кайко наградил его этим титулом в хвалебной краткой биографии 1964 года. Благодаря рвению и амбициям художник быстро превращался в образец для подражания. Впитывая его бурную энергию, «Муси Продакшн» в период расцвета в 1966 году запустили производство четырех анимационных сериалов для японского телевидения одновременно «Могучий атом», «Галактический отряд мальчишек», «Удивительная троица» и «Император джунглей», плюс одиночные эпизоды «Нового острова сокровищ» и «Принцессы рыцаря». Примечание. Новый остров сокровищ. Изначально планировался запуск уникальной серии 60-минутных анимационных программ, однако сериал так и не был реализован, и в эфир вышел только эпизод по мотивам Шин Токараджима. «Принцесса-рыцарь». В дополнение к готовящемуся аниме-сериалу по мотивам «Рибон-но-киши» был также снят 28-минутный пилотный фильм, но по телевидению его так и не транслировали. В конечном итоге его выпустили как дополнение к релизу сериала на лазер-диск в 1990-е годы. Конец примечания. Но на самом деле у Муси Продакшнс начались серьезные неприятности. Проблема в том, что Тедзука всегда был скорее генератором идей, а не бизнесменом. В индустрии, где правит прецедент, искусственно низкий бюджет, предложенный им для запуска могучего атома на телевидении, превратился в общепринятую норму. Если 550 тысяч йен за эпизод было достаточно для Бога, как могли простые смертные просить больше? Тревожил и тот неоспоримый факт, что вкусы менялись. Пока маленькие дети продолжали с неизменной быстротой потреблять традиционную мангу, подростки предпочитали преимущественно гекигу. К концу 1960-х эта более мрачная, резкая форма иллюстрированного повествования настолько заполнила ежедневные журналы комиксов, что начала влиять и на детский контент. Яркие и светлые герои, подобные «Атому», выглядели устаревшими. Вынужденная постепенно сокращать список программ «Муси Продакшнс» закрыла сериал «Могучий атом» перед новым 1966 годом. В 1968 году Тедзука завершил и создание манго-сериала. К чести мультипликатора, он путем напряженной работы мог меняться и шел в ногу со временем. Но когда Тедзука пытался приспособить более смелые, взрослые темы гекиги к собственному уникальному стилю манго, его мультяшные герои все чаще оказывались в ситуациях, которые заставляли бы покраснеть его кумира Уолта Диснея. «Милые герои умирают. Они занимаются сексом», писал детский психолог Тамаки Сайто. «Хочется сказать, сэр, а это не слишком?» Однако в Японии утонченность и вульгарность давно соседствовали. Глубоко почитаемый художник-ксилограф XIX века Хокусай создал и каноническое произведение «Большая волна в Канагаве» и безумная сон жены рыбака», где изображено соитие женщины и гигантского осьминога. Тем не менее, признание фанатами экспериментов Тедзуки не добавляло ему влияния. Читатели-подростки не интересовались его мелодраматическими мультяшными героями, в какие бы пикантные положения те не попадали. Публика жаждала острых впечатлений от Гакиги. Одной из самых их любимых была гакига 1968 года «Ашита Но Джо» — «Завтрашний Джо». Написанная Ики Кадзиварой и проиллюстрированная и Тибой, она рассказывает историю малолетнего преступника из токийских трущоб, ставшего лучшим боксером страны. Эта серия занимает примерно то же место в японском коллективном воображении, что и Роки Сильвестра Сталлоне в американском. Герой снискал такую популярность, что когда главный соперник Джо, Рики Иси, умер на ринге, более 700 фанатов собрались на псевдопохороны, проводившиеся в офисах Шонен Мэгазин. Бокс завезли в Японию американские моряки в 1854 году вместе с серией государственных выставок. А поскольку он так и не заменил борьбу с умо в сердцах японцев, то тихо существовал на обочине мейнстрима что делало его прекрасной средой для героя-аутсайдера. На первый взгляд, завтрашний Джо был захватывающей спортивной историей, но те, кто очень хотел, могли вычитать в ней метафору послевоенных трудностей Японии. Или притчу о работающем человеке, с боем пробивающимся через социальную систему, направленную против него. Персонажи завтрашнего Джо, нарисованные в грубом стиле, изображали изматывающие, кровавые, жестокие тренировки и матчи и были полярно противоположны гладким и миловидным героям Тэдзуки. Рост числа молодых людей, увлеченных иллюстрированными книгами как формой досуга, вызван отчасти глубиной и качеством этих работ. Нестесненные чем-то вроде Американского кодекса комиксов, японские художники снова и снова раздвигали границы возможного – чтобы сделать мангу и гакигу самыми эффектными формами визуального искусства на планете. Но их популярность была связана также с отсутствием занятий у бедных рабочих и студентов в Токио той эпохи. В городе было гораздо меньше способов развлечься, чем сегодня. Дешевые увеселения, такие как мини-маркеты, игровые залы и караоке, появились лишь через десятки лет. И пока СМИ восхищались массовым распространением цветного телевидения, кулеров, кондиционеров и автомобилей, эта святая троица современного образа жизни оставалась далеко за пределами возможностей студентов или молодых рабочих, которые приехали на одном из поездов найма с небольшим запасом одежды в рюкзаке за спиной. В ходе исследования 1968 года молодых людей опросили, как они проводили свободное время последние три месяца. Самым распространенным оказался ответ «читал», на втором месте «выпивал дома». Большой процент читавших выбирала книги комиксов, а именно «Гэкигу». Оставшись за пределами быстро растущего общества потребления, многие юноши внесли в свою праздную жизнь новые развлечения — беспорядки на улицах. Принятие АНПО в 1960 году нанесло серьезный удар движению, так яростно ему противостоявшему. Сокрушенная сомнениями и взаимными упреками Дзенгакурен, Лига студенческих советов, которая снесла ворота парламента в ходе протестов, распалась на враждующей группировки или фракции. Эти мелкие группы растеряли своих членов еще в первой половине 1960-х годов, поскольку не имели единой цели, руководившей общим протестным движением. Протест 1964 года против подводной лодки США, стоящей в доке порта Йокосука, привлек всего горстку студентов-активистов. В вопросе 1965 года о том, что молодежи нравится в студенческой жизни, большинство ответило «клубы и личные увлечения». Только 1% заявил, участия в студенческих движениях. Однако у студентов той эпохи усиливалось разочарование. С детства настроенные родителями и учителями на академические достижения, они провели много бессонных ночей за зубрежкой, чтобы сдать вступительные экзамены в лучшие вузы. Но их ожидания были обмануты, когда подпитанный бэби-бумом резкий подъем численности студентов заставил университетские администрации работать на пределе возможностей. Молодые люди жаловались, что их заставляют посещать массовые лекции, сидеть бок о бок в битком набитых залах на стандартных занятиях, ведущихся с помощью бездушных усилительных систем. А закончив учебу, они обнаружили, что найти офисную работу почти невозможно. «Мы все на многое надеялись, поступив в университет, но учебная подготовка оказалась крайне некачественной», писал один активист. Огромный приток студентов существенно понизил статус выпускников университета, и его окончание больше не гарантирует работу в крупной компании. Какой же смысл учиться? На фоне растущего недовольства начало формироваться новое молодежное движение. «Искра!» вспыхнуло в августе 1967 года буквально и метафорически. Речь идет о трагическом происшествии. Рядом с токийской станцией Синдзюку взорвались железнодорожные цистерны, заполненные американским топливом для военных самолетов. В его пламени активисты увидели причастность своей страны к американским воинам в Юго-Восточной Азии. Два месяца спустя фракция Дзенга-Курен штурмовала аэропорт Ханеда, стремясь предотвратить визит премьер-министра Эйсаку Сата в Сайгон. Армия примерно из двух тысяч студентов, одетых в строительные каски и вооруженных дубинами, сражалась с бронированными спецназовцами на улицах, ведущих в аэропорт. 300 человек были арестованы, 700 ранены и один протестующий убит к моменту, когда власти добились контроля над ситуацией. Яркие кадры насилия, транслируемые в ночных новостях, побудили новое поколение молодежи участвовать в политических митингах. Когда в группировках случалось резкое повышение численности, обычно враждующие стороны заключали союзы и снова объединялись. Летом 1968 года студенты токийского и Нихонского университетов слились в новую организацию, названную «Дзенкиота» — Комитеты совместной борьбы всех кампусов. 21 октября того же года коалиция из 10 тысяч рабочих и радикально настроенных студентов пошла маршем на станцию Синдзюку, заняв ее здание и на три часа приостановив все движение. Применяя давно не действующий и вскоре ставший весьма спорным закон об общественном порядке, Власти послали 3000 бойцов спецподразделений, чтобы выгнать их оттуда. К нарастающей схватке спонтанно присоединились наблюдатели. Толпа разрослась до 20 тысяч. Они били окна, вырывали скамьи, швыряли кирпичами в полицейских и поджигали машины. Более семи тысяч человек доставили в тюрьму. Сегодня этот инцидент известен как «беспорядки в Синдзюку». Разочарованная молодая интеллигенция оказалась благоприятной средой для группировок, вербующих новых членов. На Западе фолк-песня и протестный рок создавали звуковую среду для молодых активистов. В Японии было иначе. Даже тем, у кого хватало средств на покупку гитары и проигрывателя, играть или слушать музыку у себя дома не позволяли тесные кварталы. Городские постройки 1960-х пренебрежительно называли «кроличьими клетками». Поэтому многие активисты увлеклись либеральными народными гимнами, такими как «Интернационал», которые пели в унисон на митингах и в «Утагое киса», кофейнях для пения хором предшественниках караоке-клубов. Но пульс поколения среднестатистических молодых японцев не совпадал с музыкальным ритмом. Он совпадал с рисунками в книгах комиксов. Это не осталось незамеченным обществом. Молодежь Дзенгакурен создала революционное движение из Гакиги Сиратус-Сампея, заметил романист Юкио Мисима. Один слоган, опубликованный в студенческой газете университета Васеда, описал это даже более лаконично. Мигита не Янару, Хидарита не Магаджин. Левацкая газета Асахи в нашей правой руке, журнал Шонен в левой. Когда в 1968 году возглавляемые Дзенкиото студенческие группы возвели баррикады вокруг зданий Токийского университета и Университета Нихон, закрывая проход властям и полиции, иллюстрированные книги помогли им скрасить однообразие тех недель и месяцев, проведенных в импровизированных крепостях. Так как большинство людей считали, что манга предназначена для детей, «Сообщения о студентах, читающих ее за парикадами, сначала вызывали удивление», — пишет социолог Эйди Огума. Героев манги даже использовали в качестве талисманов студенческих восстаний. Их изображали на транспарантах, флайерах и касках активистов, чтобы обозначить принадлежность к движению. Вдохновляясь героями аниме и игрового кино своего детства, участники воображали себя хорошими парнями — в эпической битве против сил зла. Захват зданий начался после демонстрации студентов-медиков против существующих условий для интернов. Она быстро разрослась в более широкое движение, которое принимало каждого, имевшего зуб на правящие круги. Процесс продолжался до конца года. Он часто освещался СМИ и вдохновлял на подобные акции студентов в сотнях университетов и старших школ Японии. Зрелище воодушевленных молодых людей, дразнящих полицию, сначала вызывало симпатию у прессы и общественности, все еще страдающие из-за неудачи с АНПО. Настроение быстро сменилось, поскольку активисты не смогли сформулировать какие-либо требования. «Мы задумались о мотивировке только после того, как захватили кампус», признался один из членов Дзенкиото. Режиссер анимации Мамору Осии, бывший в то время активистом старшей школы, высказался еще резче. «Нас не интересовала марксистская философия», сказал он в 2016 году. «Мы просто хотели все крушить». Подобное не могло долго продолжаться, и так и случилось. В январе 1969 года более 8 тысяч спецназовцев пошли маршем на баррикады Токийского университета под дождем из коктейлей Молотова, бутылок с кислотой и обломков бетона, вырванных студентами из оккупированных зданий. Полиция ответила водой из пожарных насосов и слезоточивым газом. Осада длилась 10 часов. К ее окончанию 370 студентов взяли под арест, а большая часть инфраструктуры университета была разрушена. До этих мятежей сотрудники органов правопорядка, как правило, брали кампусы мягко, остерегаясь ответной реакции от граждан и правительства. Теперь законотворцы поспешно приняли нормы, завуалированно названные законами управления университетами, давая полиции больше свободы действий для подавления восстаний в кампусах. Неудачи мятежей побудили самых ярких сторонников движения к более отчаянным действиям. В сентябре 1969 года Радикальная группа, называвшая себя Сакигунха, фракция Красной армии, объявила войну Японии. Ранним утром в марте 1970 года группа из восьми молодых мужчин и женщин села в аэропорту Ханеда на борт самолета Japan Airlines, который направлялся в город Фукуока. После взлета девять человек поднялись с мест. Вынув спрятанные катаны и трубчатые бомбы, пронесенные на борт, они взяли под контроль самолет, для пущей вероятности привязав пассажиров к креслам. Их лидеру Токамаро Тамия было 27 лет, самому молодому члену группы 17. После приземления в Фукуоке террористы освободили некоторых из 129 пассажиров. Потом они заставили пилота взять курс на северокорейский Пхеньян. После незапланированной посадки в Сеуле, где заложники были освобождены, самолет, наконец, прибыл в пункт назначения. Идея заключалась в том, чтобы лететь оттуда на Кубу для подготовки к коммунистической революции в Японии. По иронии, идейный вдохновитель группы «Такая Сиоми» не участвовал в захвате самолета, Он был арестован во время полицейской облавы на две недели раньше, и его поимка вынудила Томию возглавить нападение. Сразу после посадки на рейс, еще с восемью террористами, молодой человек отправил письмо в газету, взяв на себя ответственность за угон самолета. Сообщение заканчивалось таинственным заявлением. «Не забывайте, мы — это завтрашний Джо». В воспоминаниях, опубликованных после 18-летнего пребывания в японской тюрьме, Сиоми открыто писал о том, что вдохновляло группу. «Мы, конечно, читали много манги. Нам нравились журналы Shonen магазин «Манга Сандей, а завтрашний Джо и ниндзя Бугейчу Серато Сампея были самыми любимыми. Я думаю, с нас, студентов, началось поколение Гакиги. Сиоми отсидел в тюрьме 18 лет за участие в угоне самолета. Можно сказать, ему повезло. В той спешке угонщики не спланировали действия после захвата. Ни Северной Кореи, ни Кубе не было известно об их намерениях. Северная Корея впустила этих девятерых, выслушала их план и тут же запретила выезд. Один из них погиб при попытке бегства, двое смогли убежать, но были приговорены к большим срокам заключения по возвращению в Японию, а остальные члены группы – прожили остаток жизни как вечные гости бедной и закрытой страны. В тот же месяц после захвата самолета «Муси Продакшнс» выпустили новейший проект, первый в их списке, основанный не на манге «Осамы Тедзуки». Им стал анимационный телесериал по мотивам завтрашнего Джо. Проект находился в производстве за несколько месяцев до инцидента. Его разработала группа молодых выскочек из офиса — жаждущих обновить список проектов Муси. После неожиданного успеха «Могучего атома» на рынок пришло много других студий анимации, и Муси упорно боролись за то, чтобы не терять позиций на все более конкурентном рынке. Ища свободные ниши, студия обратилась к «Эротике», выпустив в 1969 году фильм «Тысяча и одна ночь» и в 1970-м «Клеопатру, королеву секса» позже соперничавшую с приключениями кота Фрица за титул первого мультфильма для взрослых, выпущенного в Штатах. Оба проекта оказались дорогостоящими и неуспешными, и студия влезла в большие долги. Кто-то может подумать, что Тедзука считал приобретение завтрашнего Джо величайшего хита конкурирующего художника чем-то вроде личной победы, но он всегда был конкурентно способен и почти игнорировал сотрудников когда те занимались потенциально успешной лентой. Во время проката фильма Тедзука ушел с поста президента компании, чтобы посвятить все свое время работе над комиксами. Вскоре после заключительной серии, выпущенной в эфир в 1972 году, ключевые члены режиссерской команды покинули студию, чтобы основать собственную фирму «Мэттхаус». Успеха было недостаточно, чтобы Мусси смогли расплатиться с долгами, и в 1973 году студия объявила о банкротстве. Когда NBC попыталась вернуть негативы «Остробоя» после его показа в США, управляющий делами Муси не смог набрать небольшую сумму на оплату перевозки, и фильм уничтожили. Когда Тедзука умер в 1989 году, в возрасте 60 лет от рака желудка, вся страна оплакивала кончину бога комиксов. Единственным, кто думал иначе, оказался Хаяо Миядзаки, купавшийся в то время в лучах славы после выхода анимационного фильма «Мой сосед Тотара». В язвительном некрологе Миядзаки заявил, «Все, что господин Тедзука говорил или чему придавал значение относительно анимации, было ошибочным. Отчасти он подразумевал художественные компромиссы, такие как техника ограниченной анимации, к которой прибегал Тэдзука ради ускорения процесса производства. Но прежде всего Миядзаки писал о прецеденте с абсурдно низкими бюджетами, установленными Тэдзукой. Последствия того судьбоносного решения отражаются на индустрии аниме и сегодня». Старейшие художники, работающие над ключевыми кадрами анимации, могут требовать большей суммы за свой талант. Но согласно практике тех давних дней, среднему аниматору, работающему на передовой, художнику-фазовщику, по терминологии отрасли, чья задача нарисовать множество покадровых изображений, необходимых для заполнения действия между двумя ключевыми кадрами, платят всего несколько сотен йен за кадр. В соответствии с данными исследования 2019 года аниматоры в начале 2020-х годов получали зарплатный чек в среднем на 128 800 йен, примерно 1100 долларов в месяц, буквально нищенская зарплата. Невзирая на похвалы публики, среднестатистическая популярная манга или аниме, безусловно, больше обязаны разнообразию гекиги чем новаторскому стилю иллюстрированного повествования Тедзуки. Однако он никогда не сдавался и не останавливался в развитии. В доказательство невероятного мастерства и гибкости Тэдзуки как художника можно упомянуть, что в поздних успешных работах он объединил художественные стили геккиги с традиционным построением сюжета, чтобы достичь большего эффекта. Таковы хит 1973 года «Black Джек», жестокая многотомная манга, публиковавшаяся 10 лет и посвященная нелегальному хирургу, и буддистская приключенческая эпопея о путешествиях во времени «Феникс» 1967-1988 годы, который Тедзука считал своим величайшим достижением в искусстве. И если фанатам его традиционные герои могли казаться старомодными, телевизионный полноцветный ремейк Могучего Атома 1980 года не стал таким же популярным, как оригинальная версия. В целом можно сказать, что они прокладывали путь новому бизнесу, развивающемуся рынку детских товаров с изображениями котят и других персонажей. Но эта история для следующей главы. Невозможно представить, чтобы аниме или манга существовали в нынешнем виде без Тедзуки, создателя первого в Японии международного контента. Появление такого количества конкурентов — доказательство и его творческой силы, и роли, сыгранной иллюстрированными книгами в формировании совершенно нового креативного класса в Японии. Решив самовыражаться посредством манги или аниме, молодые люди сделали новые формы искусства не просто развлечением, а типом, самоидентификации для молодых аутсайдеров и бунтарей. Как мы увидим, в грядущие десятилетия японская молодежь будет бунтовать иначе. Но иллюстрированные истории останутся источником идей для тех, кто находится вне системы и на родине, и за рубежом. Тем временем кто-то сможет спросить, а что в то время делали взрослые? Ответ простой. Они пели.